Глава двадцатая А здесь ничего так, довольно миленько. Леночка критически оглядела комнату, в которой находилась, и перевела взгляд на невозмутимого Вангу. Такой почти скандинавский минимализм. Очень современно, так сказать, в духе времени. Спасибо, Елена. Киллер едва заметно склонил голову. «Надеюсь, наше с вами совместное пребывание здесь будет достаточно мирным и даже, не побоюсь этого слова, приятным». «Не могу ничего обещать», — с намеком, посмотрев на свои аккуратно связанные руки, — ответила девушка. «Пока мне не очень нравится. Вы не могли бы меня развязать, господин похититель?» «Вы очень спокойны». Ванга задумчиво посмотрел на Леночку, не сделав ни малейших попыток выполнить ее просьбу. «Такое впечатление, что вы даже не слишком удивлены?» «Да нет», — девушка тяжело вздохнула. «Видите ли, а вас как зовут?» «Это не имеет значения», — спокойно ответил он. «Называйте меня как хотите, мне все равно». «Ну нет, так нельзя». — возмутилась моя секретарша. — Вот Антон Борисович — это мой шеф. Он сразу сказал «Только Антон Борисович, и никак иначе». И я даже не спорил, потому что с шефом спорить — это, знаете ли, невыгодное дело. Он же и зарплаты может лишить. Хотя нет, зарплаты нельзя, а вот премии запросто. А зачем мне такое, верно? Елена... «Я убедительно вас прошу не устраивать шоу под названием «Я такая дурочка» — это что-то». «Я все равно не поверю». «Почему?» — тут же заинтересовалась Леночка. «У меня плохо получается?» «Получается у вас прекрасно, но я на это не куплюсь», — без улыбки ответил Ванга. «Давайте вы просто не будете создавать проблем ни мне, ни, главное, себе». «Хорошо, я попытаюсь, но обещать ничего не могу, господин похититель». Леночка мило улыбнулась и хлопнула ресницами. «А насчет того, что я не удивляюсь, так это действительно так. У меня было видение, что со мной непременно что-то должно случиться. И вот случилось же». «У вас бывают видения?» — по-прежнему равнодушно спросил Ванга. — И что, сбываются? — почти всегда, — гордо ответила девушка. — Я так думаю, что у меня дар. Здорово, правда? — Разумеется. Ванга подошел к двери и, взявшись за ручку, сказал, — Надеюсь, вы будете благоразумны, Елена, и тогда все закончится хорошо. Да — Далеко леночка ненадолго сбросила маску прелестной дурочки и сейчас внимательно смотрела на киллера для всех невозмутимо отозвался он для вас для меня для вашего шефа зачем я вам мне ванга позволил себе улыбнуться уголком губ совершенно незачем я получил на вас заказ и вот вы здесь Остальное меня не касается. — А от кого вы получили этот заказ? — Вы действительно думаете, что я отвечу? Он покачал головой. — Не разочаровывайте меня, Елена. — Можно я попробую рассуждать логически? Неожиданно предложила девушка, и я, наблюдавший всю эту сцену глазами карася, насмешливо фыркнул. — Леночка и логика... Я вас умоляю. Видимо, Ванга рассуждал примерно так же, потому что вопросительно дрогнул бровью, что для него было равносильно целому монологу. Попробуйте. Он убрал руку с дверной ручки и облокотился о стоящий возле двери комод. Это может быть любопытно. Ну вот смотрите, бодро начала Леночка, я вас не знаю. «Среди моих поклонников вы не мелькали, это точно, потому что вас я запомнила бы». «Неужели?» Не заметить насмешку в негромком голосе Келлера было невозможно. «Конечно!» — очень серьезно кивнула девушка. «У вас такой взгляд, что раз посмотришь, и никогда не забудешь. А я, знаете ли, люблю...» харизматичных мужчин, и уже вышла из возраста, когда их оценивают по параметрам рост-вес, ну и так далее. — Вы — редкая девушка. Говорит Ванга серьезно или издевается, понять не смог даже я, но Леночка, видимо, сделала какие-то свои выводы. Вы даже не представляете, насколько... Без улыбки кивнула она и продолжила. — Так вот. Мужчины, подобные вам, не станут похищать девушку, чтобы заполучить ее. Им нужно только намекнуть, и дело в шляпе. И не спорьте, я лучше разбираюсь в том, каких мужчин любят умные девушки. Значит, этот вариант отпадает. Размышляем дальше? Попробуйте. У вас неплохо получается. Ванга отошел от двери и присел на подлокотник дивана моя профессиональная деятельность тоже вряд ли стала причиной так как я мало что знаю к тому же антон борисович всегда действует строго в рамках правового поля это его принцип уверенно заявила леночка и мы с ваннгой синхронно ухмыльнулись только он в реальности а я мысленно к тому же на моей памяти а я работаю антон борисович Уже очень давно никто не обращался с какими-либо претензиями. Так что вариант конфликта интересов мы тоже можем отнести К тому же в этом случае вам пришлось бы похищать самого Антона Борисовича, что не так-то просто, хочу вам сказать. И что же у нас остается? Что? Ванга явно старался уследить за извивами женской логики, и, кажется, у него пока даже получалось. Это кто-то, у кого вырос большой зуб на Антона Борисовича, как на человека, в смысле личные претензии. И он велел похитить меня, чтобы шантажировать шефа. Высказав эту версию, Леночка гордо посмотрела на Вангу, мол, ну как? Вполне жизнеспособная версия. Не стал спорить мужчина. Ничуть не хуже любой другой. «Но и не лучше?» «Совершенно верно», — согласился Ванга. «Еще варианты будут?» «Пока нет». Совершенно не обиделась Леночка. «Но если я придумаю что-нибудь еще, то непременно вам скажу». «Буду признателен», — кивнул киллер, явно о чем-то размышляя. Пообещайте мне, Елена, что не будете предпринимать попыток выбраться отсюда, и тогда я развяжу вам руки. Понимаю, что это необходимо для того, чтобы не испытывать дискомфорта. А если попробую? В голосе девушки не было вызова, лишь искреннее любопытство. Иванга это понял. Тогда вы существенно усложните жизнь вашему шефу, который уже наверняка вас активно ищет. Вы этого хотите? — Нет. Тут же отозвалась Леночка. — А вы точно знаете, что Антон Борисович меня ищет? — Если справки, которые я навел о нем, хоть немного соответствуют действительности, то он уже наверняка многое узнал, — нейтрально ответил Ванга. — Поэтому давайте заключим договор. Вы спокойно сидите в этой комнате и не пытаетесь покинуть дом. А я, в свою очередь, создаю вам относительно комфортные условия для проживания. По-моему, это очень благородно с вашей стороны, — подумав, согласилась девушка. Поэтому дам вам совершенно бесплатный совет. Когда тот, кто вас нанял, схлестнется с Антоном Борисовичем... Постарайтесь быть как можно дальше. Кстати, дом у вас застрахован, а то мало ли. — Спасибо, — кивнул Ванга, распутывая веревку на запястьях хленочки И за совет, и за отношения. — Вы необычная девушка Елена. Я уже это говорил. Вы ко мне по-человечески, и я к вам также, — пожала плечиками. Моя секретарша мимоходом бросает на похитителя отсроченное проклятие. Надо будет сказать Годуновой, что у нее педагогический талант. Леночка, конечно, способная девочка, спору нет, и талантливая. Но Софья смогла отточить ее навыки, проклятие, которое девушка бросила на Вангу, было исплетено мастерски, и условия прописаны четко, и снять его могла только она сама. Хм. Оказывается, если смотреть глазами мертвого, то такие вещи видны гораздо лучше. Нужно иметь в виду и использовать этот феномен по максимуму. — Скоро принесу вам поесть, — уже на пороге сказал Ванга. — Удобство вон за той дверью. Простите, но комнату я закрываю. — Большое спасибо, — мило улыбнулась Леночка. — Закрывайте, конечно, если вам будет так спокойнее. Я обещаю, что не стану убегать, потому что мне тоже хочется посмотреть на того, кто все это затеял следую за Вангой», — скомандовал. «Я Карасю очень рассчитываю на то, что Келлер свяжется с заказчиком, а я попробую понять, с кем он разговаривает. Даже изображений не нужно. Хватит голоса». Но на этот раз мне не повезло. Ванга не стал ни звонить, ни связываться по видео, на что я, честно говоря, очень рассчитывал. Он просто отправил сообщение». «Объект у меня». Дождался ответа «Буду послезавтра днем» и убрал телефон. «Славная у тебя девочка», — помолчав и глядя в пространство, проговорил он. «Постараюсь, чтобы с ней ничего не случилось. Заказчик будет послезавтра днем, впрочем, ты, наверное, прочитал. До этого момента не волнуйся, присмотрю за Еленой, с ней... Все будет в порядке. — Спасибо, — пробормотал я, хотя и понимал, что Ванга меня не слышит. Надо же, какой интересный тип этот наемник со своими представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо, как было сказано в каком-то детском стишке. Откуда эти сведения взялись в моей голове, я даже близко не представлял. «Оставайся с ним, если что, зови». Я по делам, распорядился я и вышел из сознания карася. Какое-то время посидел, пытаясь сообразить, чего мне не хватало все это время, а потом понял. Я не чувствовал ненависти призрака к окружающим его людям. Я не ощущал того желания убить которая сквозила раньше в каждом слове бывшего авторитета. Интересно, это он научился прятать эмоции или произошли какие-то принципиальные изменения? Ах, хоть за диссертацию и садись, честное слово, представив себе толстую папку с надписью «Положительное влияние некроманта А.Б. Широкова на посмертное мировосприятие» призраков, я отряхнул головой, отгоняя бредовые видения, и стал думать, как успеть за оставшееся время провернуть все задуманное. Пельмени остыли, между прочим, — услышал я осуждающий голос Лехи. Но заметь, я твою порцию даже не тронул, хотя мысль такая была. Сейчас согрею, или ты снова вострал Я... И холодных могу поесть. Не стал капризничать я, Придвигая к себе тарелку с пельмешками, Которые оказались даже теплыми. Так что зря Леха на них напрасленно возводил. К Егору не заходил? Нет, ты же сказал рядом быть. Вот я и был, — пожал плечами помощник. Но могу сходить, пока ты жуешь. Ты только в двух словах скажи там. Все нормально? Вполне. Стараясь не глотать еду, не жуя, проговорил я. Похититель очарован, нейтрализован и на всякий случай проклят. Чисто для страховки. И это совершенно правильно. Ванга, конечно, человек слова, но так как-то надежнее, согласись. Нет, Тоха, правильно ты решил на ней не жениться, неожиданно заявил Алексей. Это же как с гремучей змеей жить, да ну нафиг. «Мы с парнями тебе потом другую подберем, более подходящую». От этих слов очередной пельмень застрял у меня в горле, и Лехе пришлось от души стукнуть меня по спине. «Что значит, подберете?» Откашлившись и отложив вилку, аккуратно уточнил я. «Некроманты не женятся, Леха? Ты чего несешь такое?» — Ну, знаешь ли, тебя послушать так у некромантов и семьи не бывает. А у тебя же есть? — ничуть не смутившись, — ответил помощничек. — Савва вон тебе вообще, брат. Ну и мы не чужие. Плюс Инна Викторовна. Да стоп! Остановил я разошедшегося Алексея. Предлагаю перенести обсуждение этой захватывающей темы на другой раз. «Не забудь пригласить меня на свадьбу, Антоний!» Раздался в голове веселый, давно не слышал в нем столь ярких эмоций, голос госпожи. «Я готова даже выступить свидетелем со стороны жениха, Антоний!» «Это же чудо! Что за идея? Не понимаю, что тебе не нравится?» «Мне в этой идее не нравится все!» Рявкнул я. Тоже мне. Нашли объект для веселья. Ладно, Леха, у него в голове полный кавардак от перенаселения. А ты-то что? Ой, не могу. Ее смех раскатился ледяными и серебряными колокольчиками. Нет, я скоро заброшу все дела и буду только за тобой наблюдать. Раньше твоя жизнь не была такой интересной, Антоний. Я довольна тобой. Злые вы. уйду я от вас, — проворчал я последними словами, ругая Леху за неуместный креатив. И еще один негромкий смешок, и в голове в очередной раз наступила тишина. В том плане, что туда не ломился никто, ни госпожа, ни карась. Просто праздник какой-то. Пойду проведаю Егора отодвигая тарелку, сказал я и выбрался из-за стола. — Спасибо за пельмешки. — Кофь сварить, пока ходишь. Кивнув, я спустился в подвал, все еще находясь под впечатлением от матримониальных планов Алексея и компании. Ну, надо же такое придумать. Егор выглядел уже гораздо бодрее, чем некоторое время назад. Значит, процесс изменений шел Хорошо, что не могло не радовать. Я в свое время отходил от вливаний силы намного дольше. «Как ты?» «Уже могу вставать», — неуверенно улыбнувшись, ответил ученик. «У меня получилось дойти до стены и обратно, и не упасть». «Молодец», — похвалил его я. «Как стемнеет, мы с тобой прокатимся в одно место» после посещения которого тебе, по идее, станет еще лучше, да и знакомства полезное сведешь. Готов? Как скажете, учитель?» Егор спустил ноги с дивана и вполне уверенно выпрямился. Я на всякий случай подхватил его под руку, и мы поковыляли к лестнице.